Девять. Том отсутствовал пятнадцать минут. Когда вернулся, бесцеремонно сбросил Рафа со своего стула и отхватил большущий кусок сэндвича. «Она спит», — сообщил Том. «Переоделась в мою пижаму, пока я ждал в коридоре, а потом мы вместе выбросили платье в мусорное ведро. Думаю, она заснула через сорок секунд после того, как её голова коснулась подушки». Выбросив платье, она подвела под днем черту, я в этом уверен. Пауза. Оно действительно ужасно пахло. Пока тебя не было, я выдвинул Рафа в президента Соединенных Штатов. Его избрали без голосования, на основании всеобщего одобрения. Хорошо? — кивнул Том. Мудрый выбор. И чьим одобрением он заручился? Миллионов. Всех, кто еще остался в здравом уме. Они послали мысли-бюллетени. Клай широко раскрыл глаза и постучал себя по виску. «Я могу читать мысли!» Том перестал жевать, начал снова, но медленно. «Знаешь, с учетом ситуации это совсем не забавно». Клай вздохнул, отпил ледяного чая, заставил себя откусить кусок сэндвича. «Сказал себе, что должен думать о сэндвиче, как о топливе для тела, если только так и можно доставить его в желудок». «Да, пожалуй, незабавно. Извини». Том чокнулся с ним стаканом, прежде чем выпить чаю. «Все нормально. Я ценю стремление поднять наш боевой дух. Послушай, а где твой портфель?» «Оставил на крыльце». Хотел, чтобы обе руки были свободными, когда мы проходили коридором смерти Тома Маккорта. Ну, тогда с ним все в порядке. Слушай, Клай, я сожалею, что все так вышло с твоей семьей. Пока не сожалей. Голос Клая немного осип. Пока еще не о чем сожалеть. Но я рад, что наткнулся на тебя. Вот что я хотел сказать. «И я могу сказать тебе то же самое. Я понимаю, как важно найти спокойное место, где можно провести ночь. И я уверен, Алиса это тоже понимает. Оно спокойное, пока в Молдене ничего не взрывается и не горит». Клай кивнул, улыбнулся одними губами. «Пока». «Ты взял у нее эту кроссовку?» «Нет, она улеглась с ней в кровать, как...» Ну, не знаю, с плюшевым медвежонком. Завтра ей полегчает, если она проспит всю ночь. Думаешь, проспит? Нет, — ответил Том. Но если она проснется в испуге, я проведу ночь с ней. Если нужно, в одной кровати. Ты знаешь, я ей не опасен, так? Да, Клай знал, что и он ей не опасен, но понял, о чем толковал Том. Завтра утром я собираюсь уйти на север, как только рассветет. Возможно, будет неплохо, если ты и Алиса пойдете со мной. Том задумался, потом спросил, а как же ее отец? Она же говорит, что он, цитата, из тех, кто полагает столько на себя. И тревожилась она только по одному поводу, что он съест на обед, раз не умеет готовить. Из этого я понял, что его судьба не так уж ее и волнует. Разумеется, мы должны спросить, что она думает по этому поводу, но я бы предпочел оставить ее с нами, и не хочу идти на запад, в эти промышленные городки». «Ты вообще не хочешь идти на запад?» «Не хочу», — признал Клай. Он подумал, что Том начнет с ним спорить, и ошибся. «Как насчет этой ночи?» — спросил Том. «Ты думаешь, нам нужно организовать дежурство?» До этого момента такие мысли не приходили Клайю в голову. «Не думаю, что от этого будет какая-то польза. Если обезумевшая толпа ворвется на Салем-стрит, размахивая оружием и факелами, что мы сможем с этим поделать?» «Спуститься в подвал». Клай задумался. Отступление в подвал казалось ему последним шагом, вариант бункер, но его не следовало исключать. гипотетическая обезумевшая толпа могла решить, что в доме никого нет, и проследовать дальше. «Все лучше, чем смерть на кухне», — предположил он. «Возможно, после того, как у нас на глазах пустят по кругу Алису». «До этого не может дойти», — сказал он себе, но без должной уверенности. Ты теряешься в гипотетических версиях, вот и все. Сам себя пугаешь. До этого не может дойти. Да только Бостон сгорал дотла у них за спинами. Винные магазины грабили, а мужчины избивали друг друга в кровь из-за алюминиевого бочонка с пивом. До этого уже дошло. Том тем временем наблюдал за ним, не мешая делать выводы. И я означало, что сам Том к этим выводам уже пришел. Раф прыгнул к нему на колени. Том положил сэндвич на стол и погладил кота по спине. «Вот что я тебе скажу», — Клай посмотрел на Тома. «Если у тебя есть пара одеял, в которые я смогу завернуться, почему бы мне не провести ночь на твоем крыльце? Оно закрытое, там темнее, чем на улице». Из этого следует, что я увижу тех, кто приблизится к нему задолго до того, как они заметят меня. Особенно, если придут мобилы-психи. Мне не показалось, что в маскировке они спецы. Нет, эти точно подкрасться не сумеют. А если люди зайдут через кухню, Лина Веню проходит всего в квартале. Клай пожал плечами, стараясь показать, что они не смогут организовать круговую оборону. да и оборону вообще, не говоря об этом вслух. Ладно, Том откусил от сэндвича еще кусок, дал Рафу ветчины. Но в три часа можем поменяться местами. Если Алиса к тому времени не проснется, возможно, она будет спать до утра. Давай не будем загадывать, посмотрим, как все пойдет. Слушай, думаю, я и сам знаю ответ, но... «Оружия у тебя нет, так?» «Нет», — подтвердил Том. «Нет даже баллончика с Мейсом». «Товарный знак слезоточивого газа, применяемого для самообороны, а также полиции против участников уличных беспорядков, вызывает головокружение, потерю двигательных функций и так далее». Он посмотрел на недоеденный сэндвич, положил на стол. Когда поднял глаза на Клая, Их переполняла печаль. Заговорил тихим голосом, словно собрался поделиться большим секретом. «Ты помнишь, что сказал коп перед тем, как застрелить того безумца?» Клай кивнул. «Эй, дружище, как дела? Я хочу сказать, что с тобой такое». Этого он не забыл бы до конца своих дней. «Я знал, что в жизни будет не так, как в кино», — прошептал Том. «Но не подозревал, что у пули такая пробивная сила, плюс внезапность, и этот звук, когда содержимое... содержимое его головы...» Внезапно он наклонился вперед, прижимая маленькую руку ко рту. Это движение напугало Рафера, и кот спрыгнул на пол. Из Тома исторглись три глухих горловых звука, и Клай напрягся, приготовившись к тому, что за звуками последует струя блевотины. Ему оставалось только надеяться, что он не начнет блевать сам, но думал, что такое очень даже возможно. Он знал, как близко к этому подошел. От черты, за которой началась бы неудержимая рвота, его отделяло совсем ничего. Потому что он знал, о чем говорил Том. Выстрел... а потом выплеснувшаяся на асфальт мокрая вязкая субстанция. вот и не последовало Том взял желудок под контроль, уставился в потолок повлажневшими глазами. «Извини, не стоило говорить об этом. Не за что тебе извиняться. Я думаю, если мы хотим через всё это пройти...» то должны найти способ отрастить толстую кожу. Я думаю, те, кто не сможет этого сделать...» Он замолчал, потом продолжил. «Я думаю, те, кто не сможет этого сделать...» Вновь замолчал и лишь на третий раз сумел закончить фразу. «Я думаю, те, кто этого не сделает, могут умереть...» И они посмотрели друг на друга в ярком белом свете лампы Коллмана».